Эпилог. «Да понравишься ты, Айня, а как же!» Линна суетилась вокруг меня, сооружая пышную прическу. Сама говорила, она строгая и придирчивая, и если не взлюбит кого, то и в подушках переколется, и на лестнице ступенек больше, чем надо. «Ну уж тебя-то обижать не станет», — уверила Линна. «Она на ореше считай, вырастила, а ты сделала его счастливым». «Знаю я этих свекрух, еще на земле от подруг наслышалась». «Ох, бедная девочка, выходит, у тебя целых две свекрухи!» расхохоталась Линна. «Три, если с тобой считать!» усмехнулась я. «Ну уж нет, я лучше бабушкой побуду». на Берёзовая растает, не бойся. Тем более у тебя тут». Она положила руку на мой живот. Растет маленький дракончик». «Не чудо ли? Дети у них, знаешь, появляются редко, и только когда сокровищницы полны, а тут...» «Не те сокровищницы для детей нужны», — хмыкнула я. Но, правда, эти собственники со своими сокровищами уже, похоже, начали забывать, что важнее и изначальнее. А ведь научились договариваться с духами гор, материализовывать духов дворцов, чтобы легко развеять их, выстраивая домик побогаче. Такими темпами и до бездушных многоэтажек земли дойти недолго. Давно я, пожалуй, так не волновалась, как перед визитом в Березовый дворец к родителям на ореше, Даже перед нашей свадьбой. Но правда, после всего, что с нами случилось, после того, как провели несколько бесконечно счастливых дней, познавая друг друга, находя все новые высоты удовольствий, королевская свадьба казалась лишь пышным праздником, ритуалом, необходимым скорее для зрителей, чем для нас самих. Хотя в кои-то веки на нее даже делегация драконов прибыла. Во следующей неделе, незаметно перетекающие в месяцы, мы с мужем редко бывали на Архипелаге. Серебряному приходилось контролировать облаву предателей, помогать Бину навести порядок в Академии и посещать соборы, на которых решалась судьба клима архов. Споры стояли жаркие. Я пока помалкивала, но следующим вопросом после того, как утрясется с Академией, хотела поднять вопрос моей второй родины — Земли. Как-то это неправильно, что всех псиоников, которые и без того появляются раз в пятилетку, оттуда бессовестно воруют. Как бы ни была опасна магия для немагического мира. А еще хотелось повидаться с Янкой. все таки она стала мне неплохой подругой на целый год. Волнуется, наверное. С родителями Серебряного я познакомилась на нашей свадьбе и даже вроде немножко помирилась с сестрой. А вот в Березовый дворец нас пригласили впервые. Впрочем, не только меня, но и моего внезапно обретённого брата с молодой женой. Поэтому нам предстояло забежать за ними в Академию. Между своими островами драконы порталами не пользуются, предпочитают летать лично. Но марш-бросок до Академии мы решили не повторять. К тому же сейчас там находился отец моего нара, Шерезан. Эльфа при всех его профессиональных достоинствах король безапелляционно отстранил. За то, что проворонил у себя под носом такую аферу. Не распознал вовремя и не доложил. А Шерезан, как выяснилось, относился к тем драконам, которые некогда помогали выстроить академию. Под напором сына, которого угораздило связаться с принцессой и взвалить на плечи добрую долю королевского бремени, он согласился присмотреть за психами, пока не объявится более достойный кандидат, которого, похоже, сразу же принялся себе воспитывать. Во всяком случае, Тольята поначалу просто помогала, а потом как-то незаметно перебазировалась в ректорский кабинет на правах даже не секретаря, а почти равноправного руководителя. Как она приняла новость о происхождении брата, оставалось только догадываться. Но Саи говорила, что эмоцией излилась масса мол, бедный Бин. Впрочем, семья у них всегда была крепкой, и на свадьбе русалки и инфирна мы с Тольятой даже мило пообщались. А вот царили и ротаную раху легко отделаться не удалось. Король постановил, что все маги, участвовавшие в заговоре, подлежат клеймлению, которому до их попытки захватить власть подвергали только самых сильных архов для контроля. Страшное наказание для состоявшегося мага, невозможность распоряжаться своей силой и необходимость подчиняться королевской власти. В самом прямом смысле, без возможности отказываться и сопротивляться. Все трое оставались пока на территории Академии. Работали с теми, кого успели затаврить кровью Кронвальда. Процесс освобождения от клейма длительный и непростые, к сожалению. Участь, конечно, лучше, чем лишение жизни. Но когда я видела Сарилию в последний раз, она посылала мне яростные вампирьи проклятия. Нужно будет пройтись пособирать их, хмыкнул тогда на ореш. подозревая, где-то тут еще бродят неприкаянное проклятие Фэри. А то материализуются, наводят Академию всяким непотребством. Ничего, тигород ловит, засмеялась в ответ я. Лина наконец закончила с прической попросила передать привет Айне. Улыбающийся на аре ждал в дверях, чтобы подхватить меня на руки и взбежать лесенками и переходами к порталу. Подкова заработала, разгораясь. С той стороны в портальном зале ректорского дома нас встречали с Айзбином. Живот русалки заметно округлился, волосы стали сильно напоминать водоросли, а в фиолетовых глазах горели далекие красные угольки. А я все гадала. Нет, пожалуй, промолчу про икру, а то обидется еще. После всех событий возможности Саи раскрылись, расцвели, даже славно известный зачет по плаванию в темноте сдала на отлично. Нареж занимался со мной сбином, который, впрочем, покамест числился адептом Академии. С некоторых пор к нам стало присоединяться и Саи, радуя резкими скачками способностей. Кристаллы с ее песнями отлично помогли справиться с мятежными поселениями оборотней. Пронеся через портал, Супруг неохотно поставил меня на ноги, чтобы тут же взять мою руку, не выпуская ни на миг. Хотелось пройтись по академии, посмотреть на перемены. Я не сомневалась, что к лучшему. Зайти на отвар к мегрессе, поболтать с Диком, которого я тоже подумывала переманить работать во дворец, как только завершит обучение. Повидаться со всеми, кто за это время стал мне близок и дорог. С моими любимыми психами. «Это все потому, что она принцесса!» Шипела Фета вслед, призывая в свидетели свою группу поддержки. «Разумеется, я пусти из знатного рода фейри, но с тех пор, как людские короли получили власть над всеми нами, их принцесса выше ценится. Не будь она дочерью короля, уверяю вас, он не смог бы устоять перед моим обаянием. Да я и сейчас могла бы. Но не отбирать же мужа у будущей королевы не простит. А русалка-то тоже не промах, смотри, кого себе отхватила». И ведь скрывал, в обноске одевался. Вот не умеет мужчина нормальных женщин соблазнять, не понимают, что нам нравится. Одна радость, хоть старая кошелка теперь не будет под ногами путаться. Зато скоро к нам придет новый магистр левитации, говорят, молодой и неженатый, жаль только не дракон. Ручной тигр, достопримечательность Академии, уселся рядом на парковой дорожке, глядя вслед уходящим. Что-то такое они напоминали. Он хотел, но никак не мог вспомнить. Девичий голос вызывал ассоциации к руке, которая мяла ухо, хотелось ластиться. Но мимо промелькнула одна из тех зверушек, что наполнена вкусной магической силой, и, позабыв обо всем на свете, как игривый котенок, тигр помчался за ней. Конец.